Суд по делу об убийстве. Раньше, тем же утром, Томба, Штат Квинсленд. Берл Геллер смотрит телевизор в своем маленьком доме с гофрированной стальной крышей, которая раскаляется под жарким австралийским солнцем. Дом расположен на пригорке на окраине бесхозных трущоб растянувшихся на несколько километров от сельского городка Томба в Квинсленде, недалеко от границы с Новым Южным Уэльсом. Внутри жужжат мухи и лениво вращается потолочный вентилятор. Пес чешется у подножия ее шезлонга. Ее муж находится в соседней комнате и занимается тем, чем обычно занимается Херберт Геллер. Но Берл приклеилась к реалити-шоу суда по делу об убийстве Мартина Кресл Смита. Она убеждена, что Сабрина кресл Смит виновна, но согласна с телевизионным гуру, что все улики против нее в лучшем случае являются косвенными. Кроме того, Берл испытывает сочувствие к этой женщине. Ее муж выглядит настоящим засранцем, ублюдком. Она бы тоже проткнула его ножом. Боже упаси, но иногда ей кажется, что она могла бы воткнуть нож в Херба. Берл знает, каково испытывать ярость. Ей знаком вкус измены и неудачи. Она смотрит на старый свадебный портрет ее и Херба, стоящий на буфете. Какие мечты у них были тогда. А теперь только посмотрите на ее жизнь. Если бы она имела кучу денег, а ее муж сбежал вместе с любовницей... На экране появляется Мелоди Уотс. «Мелоди вернулась, Херп! Он что-то ворчит в ответ. «Ты все пропустишь!» «Уверен, что ты мне все расскажешь», — откликается Херп из соседней комнаты. Камера фокусируется на Мелоди Уотс. Она стоит перед дверями суда, она безупречно выглядит и носит розовый жакет, приятно контрастирующий со светлыми волосами. «Просто красотка!» Берл пинает пса распухшей ногой, чтобы тот перестал чесаться, делает глоток пива из банки и завороженно смотрит на экран. Сегодня утром, после возобновления слушаний по делу об убийстве Мартина Крэссуэлл Смита, ожидается, что судья Джеральдина Пар подытожит основные аргументы сторон. «Мы полагаем, что судья Пар изложит ключевые моменты показаний каждого важного свидетеля – объяснит присяжным соответствующее положение закона и их значение для данного дела. Следующим шагом будет совещание присяжных заседателей. Экран разделяется по вертикали и показывает ведущего новостей, сидящего за столом. «Спасибо, Мелоди», — говорит он. «Скажите, полиция нового Южного Уэльса еще не обнаружила предполагаемого сообщника или пропавшую Абракадабру?» «Все верно, Харлан. Загадочный байкер с татуировкой на шее остается одним из главных подозреваемых, как и в течение года с лишним после убийства Вагнес Бейзин. Есть ли шанс, что миссис Крессуэлл Смит выйдет на свободу? Как я уже сообщила зрителям, мистер Лорингтон подчеркивает слабость аргументов обвинения и предоставляет правдоподобные альтернативные варианты для присяжных. В одном из своих первых заявлений мистер Лорингтон сказал что на суде присяжных возможен любой исход если присяжные заседатели испытывают сочувствие к миссис крессолл смит или рассматривают ее как жертву происков ее мужа то они с большей вероятностью увидят основания для разумного сомнения и сочтут ее невиновной юридическая стратегия защиты состояла в том что хотя миссис кресселл смит является умной и опытной мошенницей она никого не убивала «Спасибо, Мелоди», говорит ведущий. Мелоди отключается и исчезает, и на экране появляется фотография типовой малогабаритной яхты модели Cointrex. Полиция нового южного Эльса до сих пор обращается к общественности с просьбой о содействии любого человека, который видел такую яхту при подозрительных обстоятельствах, говорит ведущий. Полиция до сих пор ищет этого человека. Появляется фотография лысого мужчины, сделанная камерой наружного наблюдения. Берл с интересом подается вперед. Хотя она смотрела большинство репортажей о ходе суда, но не видела этой фотографии. На экране возникает увеличенное изображение татуировки на шее мужчины. Что-то с трудом ворочается в голове у Берл. Ее сердце бьется быстрее. Она делает еще глоток, не отрывая взгляда от татуировки. Это миниатюрное изображение калибри. Экран мигает, и на нем появляется изображение модных бронзовых часов. Полиция также ищет часы с Дейтона этой модели, говорит ведущий. Берл давится очередным глотком пива. Эй, херп! Чего еще? Поди сюда, да поскорее! Она смещается на край шезлонга. Он появляется из-за угла в майке без рукавки, которая когда-то была белой. Берл указывает банкой на экран. Вот, вот, эти часы, я видел их. О чем ты болтаешь? О нашем жильце, идиот. О парне, который снимает сарай на краю фермы. Я с ним не общаюсь, Берл. Это ты решила сдать ему ту развалюху. Я практически не знаю его в лицо. Он не выходит наружу, когда я здесь. Она неуклюже поднимается и поспешно идет к стационарному телефону рядом с их свадебной фотографией в рамке. «Что ты делаешь?» Она заглатывает остатки пива, роняет на пол пустую банку и снимает трубку. «Мы попадем в телевизор, Херп. Нам заплатят за это. Мы встретимся с Мелоди отс во плоти и крови, прямо здесь. Она приедет сюда». — Ты сбрендила? Кому ты звонишь? — Я звоню на телестудию, собираюсь вызвать Мелоди Уотс. Я видела эти часы у нашего жильца, видела эту татуировку. Он приехал больше года назад, он прячет ту лодку в сарае вместе со своим грязным мотоциклом. Клянусь, это он! Все это время он скрывался на нашей ферме. Херп смотрит на жену. Мухи с жужжанием кружатся вокруг его головы. Берл, тихо говорит он, если это он, то ты должна позвонить по экстренному номеру и вызвать полицию, а не мелодиотс. Она прикладывает трубку к уху. Мы попадем в телевизор, Херп.